Глава шестая. Среда, 28 февраля, первая неделя поста. «Помни, человек, ты прах, и в прах обратишься». Грейс думала об этих словах священника, когда он, погрузив большой палец в золу прошлогодних пальмовых ветвей, начертил на ее лбу маленький крест. Она перекрестилась и пошла по центральному проходу храма святого Иоанна к выходу, Она стояла наверху каменной лестницы, когда почувствовала, что кто-то коснулся ее руки. Грейс вздрогнула. — Вы ведь Грейс невинс верно? Она повернула голову и увидела рядом худого молодого человека, примерно вдвое моложе себя. У него было очень бледное нервное лицо, сквозь светлые волосы, очень тонкие и жидкие, на голове просвечивала кожа. Бледность его лица подчеркивала темное пятно залы на лбу. Рот казался слишком большим для его лица, а нос слишком маленьким. В пальто, которое он стягивал на себе, могло поместиться двое таких, как он. Пальто было дорогое, но не его размера. — Кто вы такой? — Я Мартин Спейно. — Мы вас разыскивали. Грейс сразу забеспокоилась, кому она могла понадобиться. — Вот вы меня и нашли. Это оказалось непросто. Я ждал после каждой мессы в храме святого Патрика в прошлое воскресенье, но вас там не было. Святой Дух направил меня обратно в центр, здесь как раз мой приход. Что вам нужно? Брат Роберт узнал о том, что случилось на прошлой неделе на спевке хора в храме святого Патрика. Грейс повернулась и стала спускаться по ступенькам. Я не хочу говорить об этом. Она не была в этом храме после того ужасного вечера. Теперь она к мессе суда, к святому Иоанну. Этот храм ближе к его квартире, и потом зачем туда ходить? Ясно, что регент Хора не доверит ей Соло. Она пыталась переубедить его. Она не понимает, что на нее нашло. Она и в мыслях не имела петь эти ужасные слова. Но это лишь укрепило его в принятом решении. Если такое происходит помимо ее воли, как можно быть уверенным, что это не случится на Пасху? Он, конечно, прав. Она со стыдом убежала из храма. Молодой человек пошел за ней по ступенькам до 31-й улицы. Найти вас было непросто, Грейс. Вы должны меня выслушать. Вы одна из нас. Это ее остановило. Я даже не знаю, кто вы, мистер Спейн. Зовите меня, пожалуйста, Мартин. Так как же я могу быть одной из вас? Брат Роберт? Говорит доказательство этому то, что случилось с вами на спешке. Вы почувствовали присутствие духа зла. Вы знаете, что он среди нас. Грейс окаменела. Вы что, поклоняетесь дьяволу? Я не хочу иметь ничего общего с... Нет, нет. Как раз наоборот. Я один из числа избранных. Избранных? Кажется, она видела в книжных лавках на обложке бестселлер с таким названием. Избранных кем? Конечно, Господом, Святым Духом. Мы получили весть, что грядет Антихрист. Нам должно предупреждать об этом народы земли. Мы должны разоблачить духа зла, когда он явится. Какое-то безумие. Мне это ни к чему. Мартин осторожно взял ее за руку. Вы боитесь. Я сам боялся, когда впервые узнал, какую ответственность Господь возлагает на мои плечи. Но это ответственность... от которой никто из нас не может уклониться. Брат Роберт объяснит вам все это. — Кто такой этот брат Роберт, на которого вы все время ссылаетесь? Я никогда о нем не слышала. У Мартина загорелись глаза. Мудрый и святой человек. Он хочет встретиться с вами. Пойдемте. Что-то в настойчивости молодого человека пугало Грейс. — Я... я не знаю. Он решительно сжал ее руку. — Прошу вас, это займет совсем немного времени. Грейс хотелось убежать от странного незнакомца, однако в его словах была надежда найти ответ на то, что мучило ее со злополучного вечера, когда в храме святого Патрика она запела о сатане, вместо того, чтобы петь о святой деве. С той поры она плохо спала. «Хорошо, но только на минуту. Я рад. За мной, пожалуйста». Он повел ее по пятой авеню в сторону от центра, Мимо великолепного Empire State Building в стиле арт-деко, затем к востоку по 37-й улице в район Мюррей-Хилл, где выселись ряды величественных особняков, пребывавших в той или иной стадии ремонта, на полпути между Лексингтон-Авеню и парком Мартин остановился перед одним из таких трехэтажных особняков. — Это здесь, — сказал он. К парадной двери на первом этаже вели ступени из красноватого песчаника. Более короткая лестница справа поворачивала вниз в цокольную часть здания. Там на двери красовалась надпись от руки «Зал собраний». Слева одиноко росло тонкое чахлое деревце. Голые стебли плюща цеплялись за штукатуренный фасад. — На каком этаже ваша квартира? — На всех этажах. Это мой дом. Грейс подумала, что если она связалась с каким-то ненормальным, то этот псих, по крайней мере, достаточно состоятелен. Он повел ее к тяжелой застекленной дубовой двери, в райски теплую прихожую, а затем по узкому холлу с ващеным буковым паркетом, непокрытым коврами. Шаги их отдавались эхом от ослепительных белых стен и потолка холла, который вел в ярко освещенную гостиную, такую же уныло-белую и голую. В ней стояло несколько предметов ультрасовременной мебели и висели абстрактные картины. У окна стоял и смотрел на улицу мужчина. Грейс сразу же по одежде признала в нем монаха-цистерцианца. Он был в бежевом облачении с широким кожаным ремнем и в длинной коричневой пелерине с откинутым капюшоном, открывавшим танзуру на голове. Монах выглядел невероятным анахронизмом среди всего этого стекла, хромированных поверхностей и абстрактных полотен, однако он, по-видимому, чувствовал себя как дома. обрамлявшие блестящую танзуру сидеющие волосы, закрывали уши и доходили почти до плеч. Рост он был среднего, но очень сухопар. Он обернулся к Грейс, и у него оказалась аккуратно подстриженная густая борода с просерью. При сухопарой фигуре лицо его было неожиданно круглым и пухлым, карие глаза излучали доброту. Когда он сделал шаг в ее сторону и улыбнулся, от уголков глаз — По дряблой коже побежали морщинки. — Мисс Невинс, — сказал он глубоким, густым, как горячий шоколад, голосом с французским акцентом, — как любезно с вашей стороны прийти сюда. — Я брат Роберт, — он произнес своими имя, как Робер. — Я могу пробыть здесь буквально минуту, — пробормотала Грейс. — Разумеется, я просто хотел иметь возможность лично пригласить вас, — присоединиться к нашему маленькому кружку и открыть вам глаза на вашу исключительность. Его взгляд, такой мудрый, такой ласковый и добрый, исключительность не понимаю. Господь избрал вас, чтобы вы провозгласили предупреждение в его собственном доме. должно быть вам предназначена особая миссия в его замысле победы над Антихристом. «Мне? Почему Господь избрал меня? Над Антихристом? Да. Слова в песнопении, тогда в храме, были предупреждением от Господа всем нам. Святой Дух коснулся вас, и вам открылось, так же, как Мартину, мне и нескольким другим избранным, что дьявол уже существует во плоти и живет среди нас». Грейс и не предполагала, что знает что-нибудь подобное. «Но почему это открылось мне?» Брат Роберт пожал плечами. «Кто осмелится толковать пути Господня?» «Может быть, вы придете на службу сегодня вечером?» — спросил Мартин нетерпеливо. Грейс заколебалась. И вдруг ее словно озарила. Возможно ли, что ее молитвы услышаны? Что ей не возможность искупить вину, получить отпущение всех прошлых грехов, прощение за то, что она отняла столько жизней, Может быть, Господь предлагает ей спасение? Вот почему она исказила слова чудесного гимна. Вот в чем причина недомогания, которое она пережила недавно. Сатана пришел в этот мир, и Господь избрал ее одним из воинов своей армии для битвы с ним. И все же она не решалась. Она недостойна. Я, я не знаю, если не сегодня вечером. Вы можете прийти к нам сюда в любое воскресенье днем после трех. — Сюда? Мартин отдал в наше распоряжение для молитвенных собраний нижний этаж этого дома. — Я постараюсь, — сказала Грейс, направляясь к холу Она должна уйти, остаться одна, хорошенько все обдумать. Ей нужно время, не сегодня. Возможно, в воскресенье, но не сегодня. — Вы не можете оставаться в стороне. услышала она за своей спиной голос мартина вы призваны нравится вам это или нет вы теперь одна из нас брат роберт подошел к окну и наблюдал как низкорослая толстушка торопливо семенит по тротуару стоявший рядом мартин сказал она испугалась этого следовало ожидать ответил брат роберт а я не боюсь это битва господня и я готов умереть за его дело Брат Роберт посмотрел на своего молодого друга. — Мартин — верный помощник, он предан делу и горяч, иногда слишком горяч. Его воинственность порой несколько чрезмерна. — Я пойду к себе и помолюсь, чтобы она не отвернулась от нас. — Вы пообедаете позже? — он покачал головой. — Сегодня я пощусь Тогда и я буду поститься Как хотите. Брат Роберт поднялся на второй этаж, где четыре голые стены с одним окном служили ему жилищем. В углу на полу лежала солому, покрытая одеялом, его постель. Он поднял край своего облачения и встал коленями на неочищенный рис, который рассыпал по паркету, когда поселился здесь. Он смотрел через окно на холодное голубое небо и с тоской вспоминал свое аббатство в Эгюбелле. домашнюю келью. Как ему хотелось бы туда вернуться! Ему недоставало молитвенных бдений по ночам, повседневных забот, простых совместных трудов, долгих медитаций, близости к Богу, тишины. Не слабость плоти увела его оттуда, а скорее слабость духа. Благочиние, безбрачие, пост были ему не в тягость, а в радость. Нет, его снедала ненасытная страсть — жажда знаний. Он хотел знать, он жаждал ответов. Эта жажда приводила его в самые отдаленные, самые неизведанные уголки земли, где он познал слишком много. В конце концов, она привела его сюда к кучке католиков-пятидесятников, которые собирались в этом старинном особняке. По какой-то причине эти люди были избраны святым духом и оповещены, что Антихрист проник в наш мир как тать в ночи, Все они, и Грейс Невинс тоже были призваны так же, как был призван он сам. Он уже не мог возвратиться в свое аббатство. Он должен оставаться здесь с ними и ждать, когда Святой Дух поведет их на исполнение воли Божьей, поведет их к Армагеддону. Он молился, чтобы у них хватило сил для предстоящих ужасных испытаний. «О, я просто не дождусь!» — скричала Эмма. Джим стоял в небольшой гостиной своих родителей и улыбался матери по детски радовавшейся перспективе осмотра особняка хенли Да, там есть на что посмотреть, — ответил он. И это была правда. Вчера они с Кэрол осмотрели это викторианское чудовище. Она всегда восхищалась викторианскими домами, и он всей душой радовался ее восторгу. — Папа еще не пришел? — спросил Джим. — Нет. Она взглянула на часы уже почти четыре. Возможно, его задержали на работе. Джим рассеянно кивнул, и на мгновение в памяти ожили воспоминания о событиях вечера в понедельник. Они с Кэрол всем объяснили свои синяки тем, что поскользнулись на льду и вместе грохнули сёзи. Это оградило Джима от дальнейших расспросов окружающих, но не от вопросов, донимавших его самого. Кто спас их два дня назад и почему? Он не мог избавиться от навязчивого впечатления, что именно Джона Стивенс так виртуозно орудовал дубиной или чем-то вроде того. Но ведь это абсурд! Откуда могло быть ему известно, где они находятся, не говоря уже о том, чтобы знать, что они в опасности? Как мог он так, кстати, там оказаться? Безумное предположение. И все же... — А чем вы с папой занимались в последнее время? — спросил он. — Бывали в городе? Она посмотрела на него как-то странно, но, ну, конечно, нет. Ты же знаешь, отец не любит никуда выходить. Что ж, просто торчали дома? Почему ты спрашиваешь? Сам не знаю, когда мы были в центре вечером, в прошлый понедельник, мне показалось, что я видел отца или кого-то чертовски похожего на него. Теперь Джиму показалось, что она вся сжалась. Впрочем, возможно, это просто его домыслы. Что за глупость, Джим? Отец был со мной весь вечер. А что делал тот человек? Просто проходил мимо, ма. А в понедельник вечером мы сидели дома, смотрели по телевизору кино «Уголовный розыск» и «Пейтон Плейс». Она вздохнула, как почти всегда по понедельникам. Казалось бы, вопрос исчерпан. И тут ему в голову пришла мысль. — Скажи, дверь в гараж не заперта? — Думаю, что нет, — ответила Эмма. — Зачем тебе? Могу ли я там взять на время? Джим лихорадочно соображал, что именно он мог бы там взять рулетку. Я хочу замерить некоторые помещения в особняке. Конечно, можешь. Пойди посмотри. Я подожду в машине с Кэрол. Прекрасно. Когда Эмма вышла из дома, Джим быстро направился через кухню к двери, которая открывалась прямо в гараж. Он стал искать на стене, где у Джоуна были развешаны на крюках и гвоздях все его инструменты. Там висели молотки и топоры, и даже резиновая колотушка, но все они были слишком малы по размерам. Их спаситель в понедельник вечером действовал более длинным и тяжелым орудием, причем одной рукой. Тут требовалось нечто увесистое. Джим взял железную монтировку и взвесил ее на руке. — Эта штука могла послужить орудием, но все-таки она не очень подходит. — Что ему вздрело в голову? Его отец Джоуна не имеет никакого отношения к тому жуткому происшествию. Он, конечно, странный человек, холодный, отстраненный, замкнутый. Разве Джим долгие годы безуспешно не пытался сблизиться с ним? Но он не маньяк-убийца. На самом деле Джоуна больше, чем замкнут. Он, черт возьми, почти непознаваем. Возможно, Ма имеет какое-то представление о том, что творится за этой непроницаемой гранитной оболочкой, Он, Джим, нет, и вовсе не уверен, что хочет это узнать, потому как чертовски вероятно, что открывшееся ему не понравится. Хотя Джиму никогда не доводилось быть свидетелем проявления жестокости со стороны Джоуны, он чувствовал, что именно эта черта доминирует в характере его приемного отца. Это всплыло на поверхность однажды, когда Джим учился в старших классах в школе. Во время матча, отбирая мяч у центрального защитника противника, он сломал ему руку. Дома Джим со стыдом признался, как приятно ему было слышать хруст ломающейся кости, и тогда Джоуна, до той поры безразличный к футболу, стал с живым интересом слушать его и расспрашивать о подробностях. После этого Джоуна не пропускал ни одной игры. Однако в семейных отношениях недостаток теплоты и сочувствия Он восполнял надежностью. Джоуна обладал богатым жизненным опытом, был трудолюбив, умел обеспечить семью. Он никогда не направлял приемного сына в выборе пути, предоставляя ему самостоятельно принимать решения. Он вел себя скорее как опекун, а не как отец. Джим не мог сказать, что любит приемного отца, но он, безусловно, считал себя обязанным ему. Джим уже собрался вернуться в дом. но увидел в углу стальной лапчатый лом. Когда он взял его и взмахнул им над головой, он понял, что это самое подходящее орудие. Не именно этот лом, но такой же. Он был уверен, что ничего не найдет, но все же осмотрел загнутый конец лома и улыбнулся про себя. А как я поступлю, если обнаружу запекшуюся кровь и кусочки кости? — Вроде будет непросто измерить комнату такой штукой, — послышался за его спиной низкий голос. Джим с бьющимся сердцем резко обернулся. Силуэт в дверях почти точно напоминал высокую худощавую фигуру того, кто спас их в тот понедельник. — Папа, ты меня ужасно испугал! — Джона вошел в гараж. Его скупая улыбка выглядела невеселой, а глаза сверлили Джима. — Что это ты так подскочил? — Ничего, Джим быстро сунул лом обратно в угол, надеясь, что сумел скрыть смущение. — Где ты хранишь рулетку? Джоуна протянул руку к ящику с инструментами и вытащил оттуда пятифутовую рулетку. — Там, где всегда. Он махнул рукой в сторону двери. — Лучше пойдем. Женщины ждут нас. — Пошли. Джим шел к входной двери первым и думал о том, какой он псих, что это дело все еще не дает ему покоя. Мать ведь сказала ему, что Джоуна весь вечер сидел дома, а лом оказался совершенно чистым. Что еще нужно? Ничего. За исключением того, что лом был слишком чистым. Все другие инструменты в гараже за зиму покрылись тонким слоем пыли, кроме лома. На его шестиугольной рукоятке не было ни грязи, ни смазки, как будто кто-то пару дней назад тщательно протер ее. Джим решил больше не думать об этом. Джим открывал чугунные ворота, а Кэрол с переднего сиденья машины смотрела на особняк Хенли, поднимавшийся за высокой каменной оградой. Прутья ворот высотой в восемь футов были украшены у основания орнаментом и угрожающе заострены вверху. Открывшийся взору дом был прекрасен. Она и не мечтала, что когда-нибудь будет жить в таком. Когда Джим вернулся в машину и въехал во двор, дом предстал во всем своем великолепии. И у Кэрол снова, как вчера, перехватило дыхание. — Какой красивый! — воскликнула Эмма, сидевшая сзади. Джоуна, находившаяся с ней рядом, промолчал, но Кэрол и не ожидала от него громогласных восторгов. Она упивалась, представшим перед ней видом большого трехэтажного особняка в смешанном стиле итальянском и Второй империи — уютно расположившегося среди ив и сосен на фоне глади пролива Лонг-Айленд. Черепица была кремового цвета, а деревянная отделка и крыша мансарды темно-коричневого. Четырехугольная башня в пять этажей поднималась над передним портиком, окна третьего этажа и эркеры по сторонам дома украшал освинцованный орнамент в виде цветов и фруктов, и, наконец, картину довершало полукруглое окошко над входной дверью. Кэрол поднялась по трём ступенькам к портику, где справа висела на цепях плетёная скамейка качели, а слева стояли плетёные стулья. На стёклах встроенных фонарей по обе стороны входной двери были выгравированы грациозные журавли и гнущийся на ветру тростник. Эмма осталась на подъездной дорожке и рассматривала дом. «Пошли, ма!» — позвал её Джим. «Обо мне не беспокойся. Я, как всегда, Переплетусь сзади всех. Кэрол остановила Джима взглядом. Я не стану ее поправлять, не бойся, прошептал он. За массивной дубовой дверью открылся узкий холл, уставленный напольными лампами и растениями в катках на низких столиках. Кэрол потратила большую часть предыдущего дня, поливая, жаждущие влаги, плющи и пальмы. Справа, наверх и вглубь дома вела лестница, покрытая дорожкой. В начале каждого марша прикрепленный к полу бронзовыми прутьями. Слева стояла резного ореха вешалка с зеркалом, предназначенная для шляп и зонтиков. «Обратите внимание на первую гостиную», — сказала Кэрол, ведя их направо. «О боже!» — ахнула Эмма, останавливаясь на пороге. «Она так, так набита», — подсказал Джим. «По-моему, это подходящее слово». «Настоящий викторианский дом всегда набит», — заявила Кэрол. Обследовав дом, она пришла к выводу, что Хенли не пожалел ни сил, ни денег, чтобы вернуть ему пышный стиль былой эпохи. Полосатые обои, цветастые ковры, лампы с кистями, кружевные чехлы на каждом стуле и многоярусные этажерки с растениями по углам. Эркер представлял собой настоящие джунгли. Стены были увешаны картинами и старыми фотографиями. На всех возможных поверхностях, столах, американском органе и на каминной полке из корорского мрамора лежали открытки, стояли шкатулки, безделушки и сувениры. Горничной такое могло присниться только в страшном сне. — Заявляю, что моя метелка из перьев не продержится с десять дня, — сказала Эмма. — Пойдем, пап, я покажу тебе библиотеку внизу, — позвал Джим. — Внизу? — Ты хочешь сказать, что здесь не одна библиотека? — Две. — Наверху что-то вроде научной библиотеки. — Ну, нижняя богаче. — Кому нужно несколько библиотек? — спросил Джона, возвращаясь вслед за Джимом в холл. — Подожди, ты еще не видел стерео. А Кэрол сказала эми подождите, вы еще не видели кухню. — Боже правый, надеюсь, она не такая, как эта, аутентичная, как гостиная. Кэрол рассмеялась и повела ее через холл. Никакого сравнения. Кухня была просторной, с двойной электрической плитой, большим холодильником и морозильником. Часть пола покрывала плитка, другую — сосновые дощечки. В центре кухни стоял массивный прямоугольный дубовый стол шести футов длиной на ножках в виде звериных лап. кэрл и Эмма встретились с мужчинами в столовой, которая поражала яркими витражами в окнах. Кто мог подумать, что наш сын... станет владельцем такого дома, — проговорила Эмма, сжимая руку Джоуны. — А это только первый этаж. — Вот что я хочу вам сообщить, — объявил Джим. — Я решил поделиться с вами своим наследством. Эмма в удивлении широко раскрыла глаза. — О, Джимми! Нет, я в самом деле этого хочу, — прервал ее Джим. — Я никогда не смогу отплатить вам за все то, что вы для меня сделали, но я хочу, чтобы вы жили в комфорте. и не должны были думать об увольнениях, налогах и обо всяком таком «я даю вам миллион долларов». Эмма расплакалась, Кэрол ласково обняла ее за плечи. Они с Джимом обсуждали это прошлым вечером. Он надеялся получить ее одобрение, и она поддержала его. Как бы она хотела, чтобы и ее родители были живы, и разделили с ними щедрый Дар Хенли. Джим продолжал, — Пап, ты можешь оставить работу и бездельничать, если хочешь. Джоуна мгновение смотрел на них обоих, потом медленно проговорил со своим южным акцентом: "Ты очень щедр, сын". И, конечно, будет приятно не думать о том, что могут уволить, но полагаю, я не брошу работу. Мужчина должен работать. По крайней мере, ты можешь заняться более седативной работой", сказала Эмма. Надо сказать, сидячей. Я так и сказала. такой, где он сможет сидеть спокойно и не надрываться. — Пока что я останусь на прежнем месте, — твердо произнес Джоуна, — если никто из вас не против. Кэрол кольнул сарказм в его ответе, но раздражение тут же заглушило чувство отвращения при мысли о том, чем именно занимается Джоуна и осознание того, что эта работа ему слишком нравится, чтобы он оставил ее.